Глава 14. Последнюю пару сегодня отменили, и мы с Вероникой и Стасом решили посидеть на заднем дворе институтского двора. Закупив вкусняшки и сбегав через дорогу в кафе за кофе, мы расстелили покрывало, которое всегда было у Стаса в машине, и улеглись на него, посасывая кофе через трубочки. Так и не помирилась со своим принцем. Вероника, прищурив глаза от яркого солнца, приложила руку к колбу и посмотрела на меня вопросительным взглядом. Это был тот вопрос, на который я не хотела отвечать. Тим продолжал искать со мной встречи, но я все еще не могла отойти от той обиды, которая осталась после того дня. Самое обидное было то, что парень мне не поверил. Подумал, что я специально хочу оболгать его отца. Хотя прекрасно знал, как его отец отзывался обо мне и какие высказывания иногда позволял в мой адрес. «Нет». Подняв лицо вверх, подставляя его подсолнечные лучи, я дала понять, что не хочу разговаривать на эту тему. Подруга, я, конечно, всё понимаю, но он вчера весь вечер обрывал мой телефон. А когда я взяла трубку, то начал упрашивать хоть как-то выманить тебя из дома, чтобы вы могли встретиться. Он меня обидел, и я пока что не готова к разговорам. Да ладно! У сладкой парочки произошёл раскол в отношениях. Стас толкнул меня локтем в бок и засмеялся. Друг уже давно подкалывал меня по поводу того, что наши отношения с Тимом слишком сладкие и скучные. Никаких ссор, скандалов и разборок. И, судя по всему, то, что мы поссорились, его каким-то образом развеселило. «Перестань!» — сев в позу йога, я откнула друга в ответ в бок. «Может, ты хоть расскажешь, что у вас там произошло? А то парень вон как изводится, а ты даже шанса ему не даешь!» Вероника все никак не оставляла попытки узнать, в чем причина нашей ссоры. А мне все больше не нравился этот разговор. Я вообще не особо любила посвящать свои отношения других людей. Чем меньше знают, тем лучше. Давайте сменим тему. Я улыбнулась и посмотрела на друзей. Ой, да что там спрашивать? помириться еще эти птенчики. Хотя, знаешь, Стас прищурил глаза, а после накинулся на меня и начал всячески меня щекотать. «Я иногда завидую твоему Тимуру! Ты идеальная девчонка!» — произнес друг и продолжил всячески надо мной издеваться. Мой истерический хохот начал заполнять двор, и в какой-то момент мне показалось, что я просто умру от смеха. «Упс!» — произнесла подруга, когда я уже из последних сил пыталась вырваться из рук беспощадного Стаса. Но я не передала словам подруги никакого значения. «Мия!» Голос Вероники стал встревоженным, и я, наконец, посмотрела в ее сторону. Лицо подруги выглядело перепуганным, а ее взгляд был направлен вперед. Она на кого-то смотрела, и то, что она видела, ей явно не нравилось. Посмотрев вперед, я увидела Тимура. Парень бежал к нам, перепрыгивая через лавочки, и выражение его лица опугало. Тим был зол и не сводил взгляд со Стаса, который все еще притягивал меня к себе. «Убрал от нее свои руки!» Крича этот Тим подлетел к нам и, схватив Стаса за ворот рубахи, заставил подняться. А я, как сидела с открытым, от удивления ртом, так и осталось сидеть. Я была шокирована настолько, что даже не сразу поняла, что вообще происходит. Тимур не был похож сам на себя, синяки под глазами, бешеный взгляд настолько неадекватной, что мне казалось, парень уже и меня не видел. Он смотрел на Стаса, и в его глазах сверкала ярость, перемешанная с ненавистью. Я даже не сразу поняла, что Тим пришел разбираться за то, что Стас ко мне прикоснулся. Я была уверена, что парни не поделили что-то между собой. Может, кто-то у кого-то что-то одолжил и испортил? Мне даже в голову не приходило, что Тимур мог быть настолько ревнивым, причем даже необоснованно. «Прости», — пропищала Вероника, — Она схватила меня за руку и, дернув, заставила подняться с покрывала, потому что, судя по всему, здесь назревала драка, и нас попросту могли снести с того места, где мы сидели. Стас, который также не понимал, в чем дело, кажется, пришел в себя и теперь начал кидаться на Тима. «Что? Ты о чем?» Я не понимала, за что подруга извинялась, и вообще сейчас было не время о чем-то говорить. «Тимур! Тимур!» Я пыталась докричаться до парня, но это было бесполезно. Тим, замахнувшись, хотел ударить Стаса, но тот увернулся, и парень, промахнувшись, чуть не упал на землю. «Это я», — сказала Тиму, где мы? «Он так вчера упрашивал устроить вам встречу», — жалобно проговорила подруга, чем привела меня в бешенство. Услышав эти слова, я замерла на месте. В ушах начала звенеть, и я сжала пальцы в кулаки до хруста. Развернувшись к Веронике, я посмотрела ей в глаза что ты сделала?» Проговорив это, я все же смотрела на подругу. «Зачем? Ну зачем? Я ведь сказала, что не хочу его пока видеть». «Мия, он умолял. Я думала, что он придет с цветами извиниться, вы помиритесь. Откуда же я могла знать, что у него кукуха поехала?» Подруга продолжала объяснять, и я снова развернулась назад». Драка позади нас только набирала обороты. Вокруг уже собрались зрители, но ни один из них даже не собирался вклиниваться в драку. Никто не хотел растягивать парней в разные стороны. «Мия!» Подруга снова схватила меня за руку. Она успела оттащить меня как раз в тот момент, когда парни начали тягать друг друга и чуть было не снесли нас с ног. «Ну зачем?» Прокричав это подруге, я закрыла лицо руками. «Что я могла сделать?» «Парни меня не слышали, драка набирала обороты, а в толпе уже начали мелькать телефоны. Значит, драку начали снимать на камеру. Кошмар!» Когда я думала, что уже не будет спасения, я увидела, что к нам несутся парни. Присмотревшись, я узнала в них друзей Тимура. «Эй, мужик, мужик!» Трое парней накинулись на дручунов и начали растягивать их в разные стороны. Получилось это не сразу. Первый раз вообще не удался». Стас и Тимур, скидав парней, снова кинулись друг к другу, но с третьего раза все-таки получилось растянуть их в стороны. Тим поначалу вырывался и кричал оскорбление в сторону Стаса, на что тот с удовольствием отвечал тем же, а после они начали затихать. «Я подумала, что наконец-то все закончилось. Драку остановили, сейчас парни успокоятся, и я смогу поговорить с Тимуром. Спокойно поговорить. Но я ошибалась». Это было только начало, начало самого ужасного дня в моей жизни. «Мия, да что же между вами произошло? Почему он такой бешеный?» Вероника уже который раз пыталась до меня достучаться, а я все так же стояла и смотрела стеклянными глазами в одну точку. Я вообще не ожидала такого от Тимура. Я даже представить себе не могла, что он может быть таким, таким агрессивным. За все время, что мы были вместе, я ни разу не видела, чтобы он дрался. Да я даже особо не видела, чтобы он с кем-то сильно ругался. Я была уверена, что он спокойный, добрый парень. Но сегодня я его увидела совершенно с другой стороны. «Ничего!» — пробормотала я, повела плечом и скинула с себя руку подруги Вокруг нас собралось еще больше народа. Я слышала смешки и переговоры за спиной. «Наверное, она ему изменила». Сто пудов она его довела, мутила сразу с двумя. Вот и результат. Никогда бы не подумала, что она могла так поступить. Но и правильно, что он ее бросил, так ей и нужно. Она его не заслуживает. Слезы наворачивались на глаза. А я ведь ничего не сделала, ничего. А они, они такое обо мне говорят. «Мия! Мия!» Подруга снова начала выкрикивать мое имя, но я даже не обернулась. А стоило Ох, как стоило «Иди сюда!» — эти слова уже принадлежали Тимуру. Его пальцы сжались на моей руке, причиняя жалящую боль. «Тим, мне больно!» Я попыталась сопротивляться, но парень был намного сильнее меня. Он, дернув силой на себя, сдвинул меня с места. «Это полезно!» Его голос звучал отстраненно. «Я не узнавала в нем того парня, с которым встречалась. Сейчас это был совершенно другой Тимур, тот, которого я не знала и боялась. Тим!» «Пошла!» Он тянул меня за собой, сжимая пальцы все сильнее. Значит, пока я, как последний идиот, таскал тебе цветы, звонил, писал сообщения, ты мутила с этим? Что? Что за бред ты несешь? Я ушам своим не верила. С чего он взял, что у меня что-то было со Стасом? Откуда? Как он вообще мог до такого додуматься? Прав был отец. Ты недалеко ушла от своей мамаши. От этих слов на глаза накатили слезы. «Да как он может? Отпусти меня, слышишь? Отпусти! Убери от меня свои руки!» Я начала вырываться со всех сил. Но как я ни старалась, парень меня не отпускал. Я видела, что он тащит меня к машине. Понимала, что мне нельзя было допустить, чтобы он меня усадил в авто. Я не смогу оттуда выйти. Он попросту заблокирует двери. «Никому не позволено меня унижать, поняла?» С ним явно было что-то не так. Я не могла понять, что именно, но это был уже не тот парень, которого я знала. Что с ним случилось за эти дни? Что могло произойти? Стой, подожди. Давай поговорим. Ты всё не так понял. Я решила использовать другую тактику. Нужно было, чтобы он успокоился и стал хоть немного адекватен, потому что моё сопротивление вызывало в нём только новые всплески агрессии. Мы поговорим. Мы уже дошли до машины, и Тим, распахнув дверь, посмотрел мне в глаза. «Если хочешь поговорить, тогда сама садись в машину». Его пальцы на моей руке разжались. Моим первым желанием было бежать со всех ног, но я прекрасно понимала, что успею сделать только пару шагов, и парень меня снова схватит. И тогда возможности поговорить спокойно у нас не будет вообще. В случае, если я сама сяду в машину, был шанс, хоть и маленький, что у нас получится поговорить. Глаза Тимура были бешеные, и неадекватные. Я не хотела садиться с ним в машину. Боялась, что он решит вести авто в таком состоянии. Но еще больше я боялась его ослушаться. Просто не знала, на что он способен в таком состоянии. Я видела, что он сделал со Стасом, и быть на месте парня я не хотела. Поэтому, сглотнув, я сделала шаг вперед и медленно опустилась на пассажирское сиденье Двери за мной сразу же захлопнулись с таким хлопком, что я подпрыгнула на месте. Если бы я только знала в этот момент, какую ошибку я совершала...